Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утёрла слёзы и принялась по-прежнему за работу. Капитан до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказывал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен.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 Бароню так заняла мысль о капитанновой свадьбе, что она даже ночью только об этом и разговаривала с одной из своих компаньёнок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы. И как ночной извозчик спала днём. Когда Гаврила вошёл к ней после чаю с докладом, первым её вопросом было: "А что наша свадьба идёт?" Он, разумеется, отвечал, что идёт, как нельзя лучше, и что капитан сегодня же к ней явится с поклоном. Барыня что-то нездоровилась, она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прикасловила, конечно, но капитан объявлял во все усы слышиее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 мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но её уговорили. Притом сама она видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика. Дело всё-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю. Из-за всех углов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 Форейтор Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, будто Герасим, сидя на кровати и приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как емщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он спрашивал отошёл от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нём особенных перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюми и на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями подмышкой отправились к барыне и через неделю женились.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 должало жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог. Какая-то сострадательная душа надвинула её ему на лоб, поправила козырёк и сверху её прихлопнула. Когда же всё было готово, и мужики уже держали возжи в руках, и ждали только слова с Богом, Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для неё же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновение все превратности своей жизни, тут однако не вытерпела, прослезилась и садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом, Он хотел проводить её до заставы и пошёл сперва рядом с её телегой, но вдруг остановился на крымском броду, махнул рукой и отправился вдоль реки. Дело было к вечеру. Он шёл тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся,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 Он вошёл в свою каморку, положил спасённого щенка на кровать, прикрыл его своим тяжёлым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разослав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели 3. Глаза у ней прорезались недавно. Один глаз даже казался немножко больше другого. Она ещё не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял её легонько двумя пальцами за голову и пригнул ей мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлёбываясь. Герасим глядел, глядел, да как засмеётся вдруг.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 Барыня со своими прижевалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила, прижевалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали. В доме не очень-то любили, когда на барыню находил весёлый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием.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 которая обратилась барыня заметалась бедненькая с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он ещё не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника. Не, не знаюс, пробормотала она. Кажется, не мова. Боже мой, прервала её барыня. Да, на премиленькая собачка. Велите её привести. Давно она у него «Как же я это ее не видал до сих пор! Велите ее привезти!» Приживалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек! Человек!» — закричала она. «Приведите поскорее Муму. Она в полисаднике». «А, ее Муму зовут», — промолвила барыня. «Очень хорошее имя». «Ах, очень-с!» — возразила приживалка. «Скорее, Степан!»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 поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, -му, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене. «Муму!» -му, «Му-му, подойди же ко мне, подойди к барыне!» — говорила госпожа. «Подойди, глупенькая, не бойся!» «Подойди, подойди, Му-му, к барыне!» — твердили приживалки. «Подойди!» Но Му-му тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места. «Принесите ей чего-нибудь поесть!» — сказала барыня. «Какая она глупая! К барыне не идет! Чего боится?» Они не привыкли ещё, произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок. Степан принёс блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и всё дрожала и озиралась по-прежнему. Ах, какая же ты, промолвила Барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить её. Но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы.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 Кто ему позволил собаку у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в полисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызёт, а у меня там розы посажены. Барни помолчала, чтобы я сегодня же здесь не была. Слышишь? Слышусь. Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я потом позову. Гаврила вышел. Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, тихомолочко высморкав в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на коннике спал Степан в положении убитого воина на батальной картине, содрожно вытянув обнажённые ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла.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 кликать по-своему, бросился в свою коморку, насеновал, выскочил на улицу, туда-сюда. Пропала. Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол аршина от земли, рисовал ее руками. Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали. Другие знали и посмеивались ему в ответ.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 на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал еще раз «Му-му». Му-му не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся и сказал слово. А любопытный фарейтер Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что Немойде всю ночь охал.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 Он схватил Муму, стиснул её в своих объятиях. Она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Он стоял, подумал, осторожно слез с синьника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не видит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака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 Он придумал весь день оставлять её в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул своим старым армяком, и чуть свет был уже на дворе, как ни в чём не бывало, сохраняя даже невинную хитрость, прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что муму тебя визгом своим вытост. Действительно, все в доме скоро узнали, что собака немово воротилась и сидит у него в запрети. Но из сожаления к нему и к ней, а частью, может быть, и из страха перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой. Ну, мол, бог с ним а вось до барыни не дойдёт. Зато никогда не мой так не усердствовал, как в тот день вычистил и выскреб весь двор, выпалыл все травки до единой, собственноручно повыдергал все колышки в заборе полисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколатил. Словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его рождении. В течение дня Герасим два раза украдкой заходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лёг спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале, и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собрался вернуться, как вдруг за забором со стороны переулка раздался шорох момо навострил уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и излилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барня только что засыпала после продолжительного нервического волнения. Эти волнения у неё всегда случались после слишком сытного ужина.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 что никто о ней не сожалеет, что все хотят её смерти. Между тем несчастная мума продолжала лаять, а Герасимен напрасно старался отозвать её от забора. Вот, вот опять пролепетала барыня и снова подкатил глаза под лоб. Лекарь шипнул девке, та бросилась вперёднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу. Гаврила с горяча велел поднять весь дом. Герасим обернулся, овидал замелькавшие огни и тени в окнах и почуяв в сердце беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь, но почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах приказал им всем оставаться тут до утра и караулить. А сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньёнку Любовь любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же её в живых не будет, и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась.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 У двери стояли два других с палками, стали взбираться по лестнице, заняли её во всю длину. Гаврила подошёл к двери, стукнул в неё кулаком, крикнул: "Отвори!" Послышался слабый лай, но ответа не было. "Говорят, отвори!" повторил он. Да Гаврила Андреевич заметил снизу Степан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 презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись. "Что ж это такое, значит?" начал Гаврила. "Он заперся?" "Оставьте его, Гаврила Андреевич", промолвил Степан. "Он сделает, Коля обещал. Уж он такой. У школе он обещает, это наверное. Он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 велел доложить барыне, что всё исполнено, а сам на всякий случай послал фарейтора к хажалому. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него адиколону, понюхала, потёрла себе виски, накушилась чаю и, будучи ещё под влиянием лавра вишневых капель, заснула опять. Спустя час после всей этой тревоги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 Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошёл в трактир вместе с собакой и стал дожидаться его выхода. В трактире знали Герасимы и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Ну ему стояла подле его стула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 Две тяжёлые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки, другая в щи. Он заслонил лицо своё рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и пошёл вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом Полавого. Ирошка, увидев Герасима, заскочил за угол и пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним. Герасим шёл не торопясь и не спускал ему с верёвочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы и в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашёл на двор домик, к которому пристраивался флигель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 огороды, поля, рощи, показались избы, повеяло деревней. Он бросил вёсла, приник головой к муму, который сидел перед ним на сухой перекладинке. Дно было за лето водой. И остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относило назад к городу. Наконец Герасим выпрямился. Поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, как утол верёвкой, взятый им кирпичи, приделал петлю, надел её на шею Муму, поднял её над рекой, последний раз посмотрел на неё. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился,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 Пуш можно быть спокойным. Коля он что обещал? В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер, собрались к ужину все, кроме него. "Какой чудной этот Герасим", пропищала толстая прачка. "Можно ли эдык из-за собаки проколажиться? Право. Да Герасим был здесь."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 И слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня, с другой стороны уже вздымался синий седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепила сотнями гремели кругом, в запуске перекликивались крастели. Герасим не мог их слышать. Не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги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 пошли в его каморку, пообщарили её, сказали Гавриле. Тот пришёл, посмотрел, пожал плечами и решил, что не мой либо бежал, либо утоп вместе со своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела искать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожить собаку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 Вора о селом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе, не мова.